Семьсот двадцатая. Сентябрь двадцать второй Принявший ответственность за землю разделяет ее частично с теми, кто близок. Принятие на себя ответственности за эволюцию человечества, за мышление людей, за продвижение его к свету, означает зрелость духа и сотрудничество его с иерархией. Сознание выходит из своего личного мирка – Сферы сознания общечеловеческого и, принимая чашу общего блага, становятся светоносным свет миру несущим. В тишине и молчании и уединении может совершаться этот подвиг незримый или же на людях. В самой середине жизни ныне же последний вид подвига более нужен. Он более труден и сложен, ибо с людьми нелегко, но он нужен. Ибо кто же, как не близкие люди к владыке, свет будут людям нести.